«Лысый мент». После школы Егор забежал домой. Не те же на операцию с портфелем. К девятиэтажке он примчался, немного опоздав. Фридрих Артемович стоял у окна, положив на подоконник живот, и в театральный бинокль смотрел на скверу кинотеатра. «Опоздал», – сурово сказал он Егору. «Деньги привезли. Адрес Цыплова взял?» «Ага. А по-русскому у нее тройки, четверки, но троек больше. Милиции не видно?» «Нет, милиции не было». Как? А в записке-то... А как оно было в записке? Ну, чтобы ментов больше не впутывать. Не ментов, а лысых ментов. Меня, то есть? Хмур сказал Фридрих Артемович и погладил лысину. Видно, вспугнул, когда чебурек ел около урны. Или в машине. Ой, расстроился Егор. Так это из-за нас? Марина все еще у них. Целый лишний день. Выходит, так. А Цыплова вам зачем? Старик передал Егору бинокль. Кто на предпоследней скамейке мороженое ест? Егор ахнул. Она а, -а, а вчера у звезды ела, теперь тут. Вы думаете, ее используют? Заставили, да? Фридрих Артемович забрал бинокль, ничего не ответив, и уставился в окно с самым мрачным видом. Минут сорок Циплова болталась по скверу, съела еще два мороженых. Наконец, выбрав момент, когда близко никого не было, она запустила руку в урну и извлекла невзрачный газетный сверток. Быстро засунув его в школьный рюкзак, она пошла к автобусной остановке. вызывая лифт», — скомандовал старик. «Да какой адрес у нашей Елены Прекрасной? Пора ее навестить». «А вдруг она не домой?» «Домой», — уверенно сказал Фридрих Артемович. Надо же убедиться, что в свертке деньги. Пересчитать в спокойной обстановочке. Оставив Запорожец у детского сада, по соседству с домом э, Цыпловой, они поднялись на четвертый этаж, на один выше Ленкинова. На площадке у мусоропровода Фридрих Артемович сел на ступеньку. Егор пристроился рядом и шепотом спросил: Когда Лена придет, в милицию позвоним? Нет, ответил старик. Позвоним в дверь. «Так может без оружия!» — робко напомнил Егор. «Вдруг у нее дома целая...» А закончить он не успел. Лифт остановился на третьем этаже. Перегнувшись через перила, Егор увидел спину Цыплова, открывающей дверь. Когда дверь захлопнулась, Фридрих Артемович поднялся со ступеньки, потер поясницу и стал решительно спускаться к квартире Цыпловой. «Ну мы даем!» — с ужасом подумал Егор, глядя на палец старика, упершийся в черную кнопку звонка. Но ну, если так надо, для спасения Марины, то пускай. «Кто там?» — раздался за дверью Ленкин голос. «Милиция!» — ответил Фридрих Артемович. «Открывайте!» «Мне... мне мама не велела никому открывать!» После паузы ответила Ленка. Голос у нее сделался жалкий, детский, словно она внезапно помолодела лет на пять. «Открывайте!» — грозно повторил Фридрих Артемович. «Или будем ломать дверь!» Цыплово открыла, и Фридрих Артемович с Егором вошли в квартиру.